Евдоха. А. Д. Нюрнбергу. В воскресенье Трифон, Мельников-работник, Едучи из села, завернул в лощину к Евдохиной хатке. Отдал старухе письмо. «От сына с армии Старуха, тощая, длинная, спина дугой, Стояла, глаза выпучила и моргала, А письмо не брала. «А может и не мне?» «Почтарь, сказал: я в дохе лесниковый, бери, от сына с в армии!» Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями. «А ты почитай, может, и не мне!» Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его. «Та ж я неграмотный, у село пойдешь, у селе прочтут!» так и уехал. Евдоха постояла еще около хатки, поморгала. Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. Старуха длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину. Не оставаться же, мол, на улице. Поморгала Евдоха, влезла в хатку, и заткнула письмо за чёрный образ. Потом пошла к кабану. Кабан жил в дырявой пунке, прилепившийся к хатке, так что ночью Евдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку и думала любовно. «Чешись, чешись! Вот слопают тебя на божье нарождение! Так уж тогда не почешешься!» И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге. Днем посла кабана в лощине. Вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящие... Налаженное хозяйство, и всё, слава Богу, как следует. Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал, с в армии. Значит, забрали. Значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлёт. Значит, хлеба не будет. Пошла вдоха к кабану. Поморгала и сказала. «Сын у меня, Панас, прислал письмо с в армии. После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами. Встала старуха, посмотрела в щелку. Идут солдаты. Много-много, серые, тихие, молчат. Куда? Что? Чего молчат? Чего тихие? Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село. Вышла длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога липкая, вязкая, была словно ступой истолчена, и трава придорожная к земле прибита. «Подыптали кабанову крапивку, усё подыптали!» Пошла, месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст. На селе праздник был. Плели девки венок для кривой ганки, просватанной за Никанора, Хременкова сына. Сам Никанор на войну шёл, а старикам-хременкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой ганке венок. В хате у ганки душно, пахнет кислым хлебом и кислой овчиной. Девки тесно уселись на лавке вокруг стола. Красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты, и орут дико во всю мочь здорового рабочего тела, гукающего песню. Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбито, смято в тесной хате, гудит, бьется малюсенькие заплывшие глиные окошки и нет ей выхода. Остолпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует. «Гой-гей-го! Гой-гей-го!» ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит, будто «Гой-гей-го!» Уж очень гудят. Потискалась Евдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее. У меня сын Панас, сказала Евдоха. Сын письмо прислал с в армии. Баба ничего не ответила, а может и не слыхала. Уже очень девки гудели. Евдоха стала ждать. Примостилась в уголочке. Вдруг девки замолчали, сразу точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка. И за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, а на середину хаты вышли две девки, плоскогрудые с выпеченными животами, в прямых, не суживающихся к талии корсетах. Обнялись и пошли, притопывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза. Раздвинув толпу, Вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюжий, жалко полз калека урод, который рад бы встать, да не может. Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все. «Бабка Сахфея, поскочи! Бабка Сахфея, поскочи!» Небольшая старушонка в тёплом платке, повязанном челмой, сердито отмахивалась, трясла головой, ни за что не пойдёт. «И чего они к старой лезут?» Удивлялись те, что не знали, а те, что знали, кричали. «Бабка Сахфея, поскочи!» И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, Повернулась к образу. «Ну ладно, дайте у иконы попрощаться!» Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза. «Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!» Повернулась, усмехнулась. Замолила грех, да и было что замаливать. Как подбоченилась, как подмигнула, Как головой вздернула их! Выскочил долговязый парень, Закренделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит, На Сахфею смотрит. Вот сейчас и не пляшет она, А только стоит, ждет своей череды, Ждет, пока парень до нее допрыгнет. Пляшет-то, значит, парень, Она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо, только на нее. А вот дошел черед, повернулась, взметнулась и пошла их! знала старуха, что делала, как перед иконой прощалась. Уж за такой грех строго на том свете спросится. А я вдох и сидела в уголку затиснутая. Ничего ей видно не было. Да и не нужно видеть, чего там. Отдохнула, пробралась в сенцы. В сенцах стоял жених Никифор и дразнил щепкой собаку. «Никифор!» «Ты, можешь грамотный!» «Вот мне сын по нас в армии письмо прислал!» Жених помялся немного, не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо, надорвал уголок, заглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт. «Это действительно письмо?» Слушай, что ли, тетеньки Евдокии низко кланяюсь, и от Господа здоровья. Мы все идем по ходам, все идем, очень устали, но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников. «Всё!» Пилип? переспросила старуха. «Пилипп!» Потом подумала и опять спросила. «Ранен-то кто? Пилип? «А кто его знает? Может, и Пилип? Где там разберёшь? Народу много набили. Война!» «Война!» — соглашалась старуха. «А может, ты ещё почитаешь?» теперь немо часу, приходи в воскресенье опять почитаю Ин приду, приду в воскресенье. спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу. Ну чего отстранил ее локтем парень, тот самый что плясал как урод калека. «Чего?» От сына от Панаса письмо у меня з в армии Филипп мельников, мельников ранен, чи не ранен, Народу много набили. Война. А вечером подходила к своей хатке, Скользя по расшлёпанной слизкой дороге. И думала две думы, печальную и спокойную. Печальная была. Подептали кабанову крапивку, А спокойная прислал по нас письмо. Пришлёт и денег. Пришлёт денег. Куплю хлеба, а больше ничего не было.